Глава шестьдесят восьмая Дозорный протрубил глубокой ночью, когда даже часовые в лагере клевали носом. Но человек, державший горн, знал свое дело. Он дул и дул и дул. Через несколько минут будто вулкан взорвался. Я торопливо обошла объятый хаосом лагерь. Сердце колотилось где-то в горле. И убедилась, что хаос этот лишь кажущийся. Никакой паники, только деловитость и сосредоточенность. Неплохо. Недолгая подготовка всяко лучше, чем никакой. Я заглянула в палатку гоблина. Сарь и Тоба уже были там, разговаривали вполне мирно. Наверное, мне и впрямь удалось пронять парнишку. Нужно и дальше приглядывать за ними. В свободное время, которого у меня, как известно, прорва. Я склонилась над туманным прожектором. «Что скажешь?» «Тушелов в воздухе летит на юг», — зашептал Мурген. «Чтобы добраться до вас сразу после восхода солнца» я известнона где вы с последнего привала она послала тень чтобы уточнить ваше местонахождение правда больше ничего ей узнать не удалось тень не решилась приблизиться и послушать разговоры душелов намерена изменить внешность проникнуть в лагерь и выяснить все что ее интересует вначале она исходила из предположения что мы запертые в пещерах мертвы хоть она и не убила нас когда заманила в ловушку покидая плато Душилов не сомневалась, что мы протянем лишь несколько дней. Когда она узнает, что Костоправ и госпожа живы, для нее это будет шоком. — С какой скоростью она движется? Попробуй прикинуть. Говоришь, она будет здесь рано утром? Магаба с ней? Мне важно было знать, явится ли она сюда свежей или измотанной. Это определило бы мои действия на ближайшее время. — Нет. Если ей удастся получить ответ на все интересующие вопросы... Она раздавит вас, захватит ключ и вернется за главнокомандующим. Последние два слова Мурген произнес брезгливо. Тот факт, что нам не удалось одержать победу над Магабой в киулунских войнах, ничуть не уменьшал нашего презрения к нему как к дезертиру и предателю. Сообщи, если она предпримет что-нибудь неожиданное. Сари, как там твоя мать? Ну, если коротко, Дой и Джоджо помогают ей и одноглазому. Кажется, она малость не в себе. Все бормочет о какой-то ловушке и о стране неизвестных теней. Призывает небеса и землю день и ночь. Все зло умирает там бесконечной смертью. Вот-вот. Что это? Фраза, которую я от кого-то услышала, имеет отношение к Плато, но какое, мне неведомо. Может, Дой способен объяснить? Он обещал быть рядом и помогать мне, но поскольку я не согласилась стать его ученицей, эти обещания пока так и остаются обещаниями. Наверное, в этом виноваты мы оба. Я ни разу не выкроила время, чтобы надавить на него. Ладно, у меня дел полно. И я выскочила из палатки. Кипучая деятельность отряда теперь подчинялась тщательно разработанному плану. Появились факелы и фонари, чтобы освещать дорогу к вратам теней. Наш авангард уже находился почти у самых врат. Эти храбрейшие солдаты зажигали все больше светильников и рассыпали цветные порошки, создавая своеобразные дорожные знаки. Строились в колонну вьючные животные, подгонялись повозки. Ночную тишину прогнали звуки потревоженного человеческого муравейника. Заходили с ревом малыши, дети постарше, собаки лаяли без передышки. Пленники, уверенные, что мы потащим их с собой исключительно жертвоприношения ради, горестно взывали к новому городу. Кое-кто из наших предлагал воспользоваться ими в качестве носильщиков, а потом, когда нужда в них отпадет, избавиться от них. Я не согласилась. После того, как первые из них умрут, с остальными хлопот не оберешься. Да и съесть их нельзя, как вьючных животных, когда у нас закончится провиант. Не так уж много среди нас потенциальных людоедов. Плетеный лебедь бродил по лагерю и сыпал командами, как на строевых учениях. Я подошла к нему. Что, ностальгируешь по добрым старым временам, когда муштровал серых? Одна гениальная военачальница, чье имя было бы невежливо называть среди присутствующих, отправила всех сержантов к вратам теней. Ей даже в голову не пришло оставить здесь хоть одного, чтобы руководить сборами». Неназванная гениальная военачальница была вынуждена признать его правоту. рекохот Ранмаст, Магарыч и все остальные, которых я знала дольше и кому доверяла больше всех, были там, где он сказал, или где-то еще во тьме. Наверное, я подсознательно решила, что мы с Сарей сами здесь управимся» позабыв о том что мне придется носиться туда и сюда принимая решения за тех кто сам к этому делу не приучен спасибо если не получу лучшего предложения до своего сорокалетия так и быть выйду за тебя замуж лебедь без особого энтузиазма изобразил щелчок каблуками ага сколько тебе сейчас семнадцать я так и предполагал хотя фактически тебе лет на двадцать больше с учетом накопленного опыта и износа в наше время трудно быть подростком «Вон хоть у Тоба спроси. Ещё никто не переживал эту пору так тяжело, как он». Лебедь рассмеялся. «Кстати, о подростках. Кто будет заниматься черью ночи? Лично мне не хотелось бы». «Проклятие!» Я рассчитывала на Дое и Гоблина. Но Гоблин помогает следить за душелов, а Дое возится с Готой и одноглазом Спасибо, что напомнил. Я вернулась в палатку Гоблина. «Эй, коротышка! Пусть здесь останутся Тоба и Сари». «Нам нужно заняться погрузкой череночи!» Гоблин поплелся следом за мной, из под нос Обозрев охваченный бурной деятельностью, лагерь проворчал. «Надо, значит, надо. Только как так вышло, что мы не дали чертову отродью приличного имени? Ах, не хочет! Так она и в клетке жить не хочет. Даже Бубу выговорить легче, чем череночи. Ой-ё! Что еще за дерьмо?» Он уставился мимо меня. Я повернулась, увидела пару горящих во мраке красных глаз и быстро зашагала вниз по склону в их сторону, сжав рукоятку меча. Недоуменно нахмурилась, услышав стук копыт, и сказала «Эй, приятель, неужели это ты? Какого хрена здесь делаешь? Я думала, ты служишь знаменитому предателю». Старый черный жеребец подошел и, наклонив голову, обнюхал волосы у моего правого уха. Я обняла его за шею. Когда-то мы были друзьями, но я никак не думала, что это для него значит так много. Так много, что, увидев меня живой, он сбежит от Магабы и отыщет мой след и проскачет по нему несколько сот миль. Этих жеребцов создали, чтобы служить владычице огромной империи. А вышло так, что они переходили от одного хозяина к другому. Этот принадлежал Мургену, прежде чем стал моим, а потом я его потеряла» зря ты сюда пришел сказала я ему выбрал самое неудачное время через несколько часов нам на голову свалится душилов если только не успеем уйти на плато конь оглядел все что осталось от отряда и содрогнулся потом узнав лебедя жеребец издал звук очень похожий на человеческое фырканье я погладила его по холке. склона согласиться с тобой но у плетеного есть и хорошие качества просто он их очень успешно скрывает «Идем с нами, если хочешь. Я не поеду. Не могу без седла». Лебедь хохотнул. «А как же знаменитые виднаитские наездники, которые считают ниже своего достоинства пользоваться и седлом, и стременами?» «Не считая свой рост недостатком, все же замечу, что большинство этих гордых наездников — шестифутовые дылды. Я найду тебе лестницу. И обещаю не задавать вопросов о том, каково этим гордым воителям при встрече с регулярной кавалерией не брезгующий сёдлами и стременами. Укуси его, дружище». К моему изумлению жеребец фыркнул и цапнул лебедя за плечо. Тот отпрянул. «У тебя всегда был вздорный нрав и дрянные манеры, командир Шахренова. С кем поведёшься?» «Прости, что мешаю тебе флиртовать с плетёным, охотница на сказал гоблин. «Но мне казалось, что ты хотела заняться бубу» ах ты еще и подслушиваешь ехидный старый развратник да да я хотела еще я совсем упустила из вида нашего старого приятеля Хусавира пита давненько не заглядывала к нему надеюсь он в добром здравии конь снова меня обнюхал я похлопала его по шее похоже ностальгия по старым добрым временам мучила жеребца сильнее чем его былую наездницу могу выяснить странно что для него не нашлось местечко в твоем грандиозном плане как это не нашлось «Кусавиру Питу поручается совершенно особая, специально для него подготовленная миссия. Если он справится, я не только сохраню ему жизнь, но прощу все, что он натворил в Кушкоши». Кто-то закричал. Алый огненный шар вспорол ночную тьму. Он пролетел мимо цели, но угодил в палатку, потом в другую, потом в убогую деревянную казарму, построенную ребятами в ожидании моего прибытия. Все сразу же вспыхнуло. «Это Нараян Сингх!» — описал плетеный лебедь, увиденное им и еще двумя десятками людей в багровом сполохе. — И Бубу уже у него. — Возможно. Пытаясь организовать преследование, я кричала на всех, кто находился поблизости. — Уймись, дрема! — сказал гоблин. — Все, что нужно, это дождаться, когда она завопит, а потом вернуть ее. Я совсем позабыл о чарах, которыми была опутана черночи. По мере удаления от клетки ее страдания будут возрастать в геометрической прогрессии. Потом на каком-то расстоянии, точно известном лишь гоблину и одноглазому, вступят в действие и быстро наберут силу удушающие заклинания. Нараян может забрать у нас девчонку лишь ценой ее жизни, если только не Эти чары можно снять исключительно снаружи, спросила я. Даже если бы в бубу вселились ее мать и сестра, хозяева теней и десять взятых, все равно и потребовалась бы помощь извне, чтобы освободиться. Ну да? Так что просто ждём её криков но их не было. Ни сразу после нападения, ни спустя некоторое время. Мурген старался изо всех сил, но не обнаружил никаких следов Сингха и Череночи. Кина надежно защищала то, что ей принадлежало. Гоблин упорно верил, что эти двое должны быть где-то поблизости, что для Череночи не существует способа разорвать связь с клеткой. «Собери несколько человек, пусть несут клетку к вратам теней», сказала я лебедю. Мы заставим черь тащиться за нами. И тут снова затрубил горн. И так Душилов уже на нашей стороне Данда Прэша. На востоке светлеет, пора уходить.